Тяжелые каменные плиты плыли по воздуху к месту закладки Великой Пирамиды, словно кто-то прокручивал назад пленку, заснявшую взрыв. Беззвучный поток тек от карьера к стройплощадке, сопровождаемый скользящими по земле густыми прямоугольными тенями. «Передам дело тебе!» сказал Птоклюсп сыну, стоящему рядом на наблюдательной вышке. «Просто поразительно! Когда-нибудь люди будут ломать головы, как нам это удалось!» «Все эти катки и надсмотрщики с хлыстами! Вчерашний день!» «Ответил Птоклюз 2 б Выкинь их из головы!» Юный архитектор улыбнулся, но снова в его улыбке мелькнуло нечто маниакальное. «Зрелище и вправду поразительное. Поразительнее, чем следует». Он никак не мог отделаться от ощущения, что пирамида... Он мысленно встряхнулся. Стыдно даже думать такое. На этой работе, если распустишься, того и гляди, станешь суеверным. Все вещества в своем естественном состоянии образуют пирамиды. Ну, во всяком случае, конусы. Сегодня утром он провел несколько экспериментов с зерном, солью, песком, водой. Нет, здесь, видимо, вкралась какая-то ошибка. Но так или иначе, пирамида – это конус в чистом виде. Конус, который очистился от всего наносного. Правда, быть может, он чуточку перестарался с паракосмическими замерками. Отец хлопнул его по спине. «Отличная работа!» повторил он. «Знаешь, такое впечатление, что она строится сама собой!» Птоклюсп 2б всхлипнул и закусил запястье. Детская привычка. Он всегда так делал, когда нервничал. Птоклюсп не обратил внимания на сына, потому что в этот момент увидел десятника, который бежал к башне, размахивая церемониальным замеряющим жезлом. «Что случилось?» крикнул Птоклюсп. перегнувшись через ограждение. «О, учитель, идем скорее!» То, что происходило примерно посредине пирамиды, где вовсю шла отделка внутренних покоев, уже никак нельзя было назвать впечатляющим. Скорее это внушало ужас. Плиты со слоновьей грацией медленно кружили взад и вперед, словно в некоем завороженном танце. В то время как погонщики пронзительно кричали друг на друга, а злосчастные регулировщики, мечущиеся у самого подножья пирамиды, выкрикивали указания, стараясь перекрыть общий гвалт. так Токлюсп протиснулся между сгрудившимися в центре работниками. Здесь, по крайней мере, стояла тишина. Мертвая тишина. «Так, так!» – сказал он. «Ну-ка, что тут?» о боги Птоклюсп 2Б заглянул через плечо отца и снова впился в запястье. Это было морщинистое и древнее, хотя когда-то оно было живым. Оно лежало на плите, похожее на совершенно неприличного вида сливу. «Мой бывший завтрак!» – поделился старший штукатур. «Чёрт побери! А я только нацелился на то яблоко!» «Но еще ведь не время!» Прошептал таклюс 2Б. «Пирамида еще не может образовывать временные узлы! Откуда ей знать, что она будет пирамидой?» «Я дотронулся до него!» Жалобным голосом продолжал старший штукатур. «И почувствовал, в общем, почувствовал что-то очень неприятное!» «К тому же, это отрицательный узел!» Всё так же шёпотом добавил Птоклюсп-2Б. «А их совсем не должно быть!» «И что нам теперь делать?» — спросил Птоклюсп. «Говори живей!» «Надо быстрее класть плиты!» — ответил его сын, дико озираясь. «Понимаешь, как только центр тяжести изменится, все узлы исчезнут сами собой!» Птоклюсп потряс юношу за плечо. «Что ты несёшь?» прохрипел он. «Сноска!» Из-за особо засушливого климата в пустынях, как правило, хрипят, а не шипят. Конец сноски. «Надо накрыть эту штуку колпаком!» Пробормотал 2Б. «Разорвать временную ловушку! Это решит все проблемы!» «Каким колпаком, черт побери! Пирамида еще не закончена!» Схватился за голову Птоклюзб старший. Ты что натворил? Пирамиды начинают аккумулировать энергию, только когда они закончены. Когда они уже пирамиды, понимаешь? Пирамидальная энергия. Поэтому она так и называется. Пирамидальная энергия пирамид. Надо что-то предпринять с массой и... лихорадочно соображал архитектор. «И со скоростью постройки. Время попалось в ловушку. Видишь ли, теоретически появление небольших узлов в период строительства возможно, но они должны быть слабыми и практически неощутимыми. Если ты задержишься в одном из них, то, может, станешь на несколько часов моложе или старше, или...» Он окончательно перешел на нечленораздельное обормотание. «Помню, когда мы строили усыпальницу Хеннета четырнадцатого, художник сказал, что работал над фресками в зале царицы всего два часа, но все мы были свидетелями, что отсутствовал он три дня, и поэтому его оштрафовали», – задумчиво проговорил Птоклюзб. «Страшный, помнится, был шум в гильдии!» «Видишь, ты же сам говоришь!» что говорю. «Насчет художника и фресок, только что...» «Ничего я не говорил, да ты не слушал!» «Могу поклясться, как бы там ни было, мы попали в переплет посерьезнее, и в любой момент может возникнуть еще один узел!» э, «Так плохо!» «Да!» – сказал 2Б. «У нас не должны были возникнуть отрицательные узлы, но, похоже, это все-таки случилось!» Теперь можно ожидать быстрых и обратных потоков и даже коротких петель. Боюсь, нам предстоит столкнуться со всеми видами временных аномалий. Надо убирать людей! «А ты случайно не можешь придумать, как сделать так, чтобы они работали быстро, а мы платили медленнее?» Спросил Птоклюз. «Вот эта мысль! Надо будет подкинуть ее твоему брату!» «Нет!» «Выводи людей! Сначала мы уложим плиты и накроем все колпаком!» «Хорошо, хорошо! Это я просто так, как будто у нас и без того мало проблем!» Птаклюз протиснулся между сгрудившимися в центре работниками. Здесь, по крайней мере, стояла тишина. Мертвая тишина. «Так, так!» – сказал он. «Ну-ка, что тут? О, боги!» Это было морщинистое и древнее, хотя когда-то оно было живым. Оно лежало на плите, похожее на совершенно неприличного вида сливу. «Мой бывший завтрак», – поделился старший штукатур, – «черт побери, а я только нацелился на то яблоко! Так Люст почувствовал, что голова у него идет кругом. Все это казалось ужасно знакомым, он уже переживал это прежде. Поразительное ощущение дежаву. Сноска. Дословно, я вернусь сюда вновь. Конец сноски. Сын в ужасе глядел на него. Медленно, боясь даже подумать о том, что могут увидеть, они обернулись. Сзади стояли они сами и спорили о чём то Птоклюз 2 б клялся, что отец только что что-то сказал. «Значит, это я стою там?» Со страхом подумал Птоклюзб. «Со стороны меня и не узнать. Но ведь я и здесь тоже. и Здесь и там. Вот что такое петля. Вроде маленького водоворота в реке. Только река – это время. Я дважды описал петлю». Другой Птоклюзб встретился с ним взглядом. Время судорожно напряглось. Напряжение длилось, пока наконец что-то не хлопнуло, словно шар из жевательной резинки. Петля порвалась, и птоклюзб номер два растаял в воздухе. «Я знаю, в чем причина!» Тихо пробормотал птаклюс 2Б, по-прежнему не выпуская руку изо рта. «Знаю, что пирамида не закончена, но она будет закончена, поэтому и выходит нечто вроде обратного эха. Папа, мы немедленно должны остановить работу, она слишком большая, я ошибся!» «Заткнись, ты можешь определить, где будут образовываться узлы!» Перебил Птоклюзп. «И давай-ка иди, а то все ребята на нас уставились! Соберись, сынок!» Птоклюзп 2Б инстинктивно схватился за счеты, которые болтались у него на поясе. «Да, наверное!» — кивнул он. «Все дело в функции распределения массы и...» «Верно!» — решительно произнес строитель. «Вот и давай потихоньку! И скажи всем десятникам, чтобы подошли ко мне!» Глаза Птоклюзпов вспыхнули тусклым слюдяным блеском. Нижняя челюсть стала чеканно-каменной. «Может быть, эта пирамида заставляет меня думать так быстро?» Пронеслось у него в голове. «И брату скажи, пусть подойдет!» «Вот он, эффект пирамиды!» «Я вспоминаю мысль, которая только придет ко мне на ум!» «Хотя в подробности лучше не вдаваться!» «Будь практичнее!» Он снова бросил взгляд на законченную наполовину постройку. «Боги знали, что нам не успеть в срок!» — сказал он про себя. — Что ж, теперь это неважно. Мы можем работать столько, сколько захотим. — Что с тобой? — окликнул 2Б. — Папа, что с тобой? — Значит, это была одна из твоих временных петель? — спросил Птоклюз с видом сомнамбулы. — Блестящая мысль! Больше никто не сможет попрекнуть их сорванным контрактом. «Премиальные посыплются дождем, а сроки... Ну их к демонам!» «Нет, папа, мы должны...» «Ты уверен, что сможешь распознать, где образуются эти петли?» «Да, надеюсь, но...» «Отлично!» От волнения Птоклюсп аж трясся. Может, придется платить людям больше, но оно того стоит. Еще надо заставить так по 2А составить что-то вроде графика, финансовая сказка. Что и говорить, ребятам придется согласиться. А то, вишь жаловались, что придется работать вместе с вольнонаемными или чудноземцами. им, Виш, подавай в напарники членов гильдии, которые на окладе. «Ничего, теперь придется поработать с самими собой, тут уж не пожалуешься!» птаклюс 2 б попятился и на всякий случай покрепче сжал счеты. «Папа!» – осторожно осведомился он. о чем ты думаешь?» Отец взглянул на него с лучезарной улыбкой. «О двойниках!» – сказал он.